Глава 24. Годзилла против Кинг-Конга. Костя обещал быть через час и попросил меня выйти поближе к дороге. Ну а я был изначально молодцом и отправил ему координаты той дороги, что была наиболее удобно для подъезда. Специально несколько минут изучал карту в магафоне, которая, к оказалось на удивление, подробной и удобной в использовании. Не знаю, как кошка успела увезти меня так далеко, но в итоге я оказался ровно посередине большого участка леса, а удобная дорога находилась прямо по курсу. Вот к ней я и зашагал. А вообще, обстановка в лесу была умиротворяющая. Не успевшая сыпаться лист ваша листья тела на ветру. Было прохладно, но костюм на удивление хорошо грел, поэтому я практически не ощущал холода. Мне на глаза несколько раз попадались белки. Благодать, особенно если учесть, что происходит сейчас в паре километров отсюда. Думаю, пожар там успел распространиться на весь этаж, а гоблины с церками уже добивают охрану. Признаюсь, мне очень интересно, что вообще там происходило. По новостям вроде говорили, что Гренланд просил защиты, но вот кто именно на него так озлобился? И ведь столько народу было. Видимо, какая-то криминальная группировка. Больше чем уверен, что всё связано с той партией наркоты, которую обнаружили на пепелище Гринланд Плаза. Туда ему и дорога. Да и Эльфин теперь практически отмущён. Объективно, если не брать в расчёт Гарса, то эпопея с семейными делами Эльфина вроде завершена. Вот после того, как разберусь со остальными делами, можно даже и домой вернуться к сестре. Сжалится ли система? Конечно, совсем без проблем Эльфина оставлять нельзя, а то расслабится. Оставлю что-нибудь, с чем он сможет справиться сам. Но по крайней мере, ресурсы для этого у него есть. Деньги, кое-какие подвески с броком и крамом. Вампир ведь тоже обещал покровительством. Тётя поеде и скоро должна выздороветь. В школе, как оказалось, у Эльфина тоже есть друзья: тот же Багратион и Елеватовна, которая неизвестно куда запропастилась. С деддами бы ещё разобраться, но думаю, что полуэльфу и без этого приключения хватило аж до конца жизни. Правда, я ещё не учитываю смерть Сангиса. Это ведь тоже может выйти парню боком. Сделав глубокий вдох, я открыл меню. про листав выполненные задания я принялся изучать изменения я ожидал очередной подставы от системы но руки всё равно чесались в предвкушении награды за выполненную задачу задача духа вдохновителя вдохновитель фина томсона статус выполнения 5 из 60 ого я каким-то образом целых 5 раз умудрился вдохновитель фина на что-то Хотя с другой стороны, за эти дни произошло столько всего, что тут скорее можно предъявить претензию, какого хрена так мало. А вообще, узнать бы, каким образом и на что я должен вдохновлять своего полуэльфа. Узнать, кто по винен в поджоге дома. Статус: выполнено на 67%. Награда: вариативно. Бонус: отомстить за тётю Зефиру. Статус: выполнено на 47%. Предварительная награда получена. Активировать. Это что ещё за новости? Я ведь убил Гринланда, да и он ведь сам во всём признался. Что за дела? Система явно мухлюет к тому же награды. А, понятно. Видимо, засчиталось то, что я утащил из тела Гринланда. Вероятнее всего, так и есть. Вот назло не буду активировать, а открою вручную. Я не принимаю такой порядок дел. Система должна мне награду, вот пусть она её и выдаёт. А те способности я сам добыл. От досады захотелось закусить кулак. Даже система пытается обмануть на ровном месте. А если бы я не взял ничего, а остался бы без награды, но оставался прежний вопрос: почему задание засчитано наполовину? Может, подразумевается тот полицейский? Как я понял, он был исполнителем. Могу предположить, что его тоже нужно покорять для полноты выполнения. В общем, я только больше запутался, оказать Гори поддержку. Статус выполнения 3 из 5. Награда за выполнение: демонстрационные очки духа уровня 3 и 7, духа-хранителя. Ну, здесь хоть что-то понятно. Нужно просто побуждать Гори проявлять лидерские качества. Уж не знаю, зачем это системе, но я это задание выполню. разознать о тёмных делах персонала детского дома. Статус выполнения: 35%. Рекомендация: разговаривая со злоумышленниками, можно узнать больше информации. Рекомендация: не уничтожайте документацию на единую узлумышленников. В ней могут содержаться ценные данные. Награда вариативна. Наградой может быть открытие новых заданий. Угу. А здесь ведь тоже процент изменился. Видимо, разговор с ребятами до пребывания в подвале засчиталось за частичное выполнение. Ну, тоже неплохо. А вот рекомендации немного обескуражила. Наверное, те стопки бумаг, которыми мы пытались разжечь пожар в подземелье Санбиса, были чем-то ценны. Ну, сделанного не воротишь. К тому же, я утащила оттуда два каких-то журнала. Глядишь, и там что-нибудь найду. Побочная задача – выяснить отношение Торины Дулиновны к Гноркам и, в частности, к Скригинцу Силоруку. Также выяснить, пойдет ли Торина Дулиновна на свидание со Скригинцем Силоруком. Статус в процессе. Награды. Под большим вопросом. Я нарочно старался не глядеть на скрытую задачу, которая и так находилась в самом низу списка. Вот интересно, если я ее выполнил, я ведь смогу не активировать до поры награду? Сделай ещё несколько глубоких вдохов и выдохов. Я принялся вчитываться в едва различимые буквы. Скрытая задача духа восстановить справедливость. Награда возвращение домой. Подсказка для особо непонятливых наказать засранца. Дополнительное условие получения подсказки автоматически усложняет выполнение задания. И нечего постоянно сюда пялиться. Ты и так узнаешь, когда задача будет выполнена. Был один анекдот старый, про стадии реакции на раздражители. Там последняя стадия называлась «Стадия ей офигевания». Система в очередной раз щелкнула меня по носу. И откуда в ней столько едкости? Я ведь вроде даже не грублю ей почти. Второй вопрос, что заботил меня, звучал так. Да что же там за засранец такой? Ладно, Сангис, он хоть и был аморальным социопатом, Но лично к Эльфину он прицепился уже после появления задания. Но Гринланд-то столько всего причинил подростку, что дальше уже некуда. Что же еще за засранец такой есть в жизни Эльфина, и чем он ему так насолил? Какую несправедливость совершил? Я всерьез задумался о том, чтобы воспользоваться советом системы и вообще больше в меню не заглядывать. Байкот устроить. Но это я так, шучу. «Тем самым я лишь себе жизнь усложню». «Эх...» Я еще раз пробежался по задачам. Там, как и прежде, было без изменений. Гнорк все так же ждет свою судьбу. И сейчас мне стало казаться, что эта задача сложнее, чем все остальные. По крайней мере, вряд ли кто-то появится как Вацлавна и потащит рыжую гномиху к возлюбленному вместо меня. К тому же и награда за это задание не полагается». хотя удивительно, как система не засчитала авансом аренду строительных инструментов массового поражения. В остальном изменений не было, разве что оскудевшая шкала очков присутствия немного огорчила. Хотя они сейчас вовсе ни к чему, я и без очков присутствия научился договариваться с эльфом. Мои размышления прервала какая-то возня впереди. Я как раз вышел к границе небольшой поляны, на которую вдруг вывалился бешено извивающийся и ревущий клубок. Не хватало мне ещё встреть в какую-то перепалку местного зверья. Может, у них гон начался. Я принялся планировать маршрут таким образом, чтобы незаметно миновать дерущихся животных, как вдруг понял, что это не просто животные, В центре поляны, изогнув шею и стегая себя по бокам длинным чёрным хвостом, стоял тот самый кот, который вывел меня из подвала дома Гринландов. Напротив кота явилось существо, больше всего напоминающее гориллу. Его морда была располосована, а из ран сочилась кровь. Видимо, кот смог достать зверя. Я даже застыл на месте, забыв о том, что нужно выбираться. И стал с интересом наблюдать за окружающими по поляне существами. Горилоид встал на задние лапы и принялся рычать, стуча себя кулаками в грудь. Кот, вздыбив на загривке шерсть и скаля клыки, начал обходить противника по кругу, видимо, намереваясь зайти за спину. Я совру, если буду утверждать, что мне было не интересно, чем закончится противостояние. Прямо бои без правил в мире животных. Это ведь как борьба между кот-зилой и Кинг-Конгом. Оба существа внушали уважение. Кот выглядел стремительным и смертоносным противником, а горилла обладала настолько мощной мускулатурой, что казалось способна разорвать кота на две половины, если, конечно, сможет его поймать. Сделав обманный маневр, кот с запредельной скоростью рванулся вперед, а в следующий миг он уже висел на спине гориллы и рвал ту когтями и зубами. Гариля такой ей естественно не понравилось, и она попыталась дотянуться до кота, который умудрялся ловко уворачиваться от мощных лап. Не найдя лучшего решения, Гариля подпрыгнула на месте, а затем прямо спиной вперёд полетела к земле, наравне придавить кошака своим весом. Однако тот был тоже не глупый и в последний момент смог отпрыгнуть. А уже в следующих миг ловко извернувшись, Котну ворину усе належащую горилу, видимо, намереваясь закончить драку убийством противника. Но это его и погубило. Горила поймала противника в полёте и сгрибла яростно рычащего хищника в хватку. Крепкие руки принялись душить зверя, сжимая в стальной хватке. И загнув шею, кот вцепился в горилу в лапу зубами. Хватка у хищника, видимо, была мёртвая. Поскольку, когда горилла принялась молотить котом о землю, подбрасывая его и тут же опуская, тот так и не расцепил челюстей. Наконец, высвободив лапу из пасти, горилла начала молотить по коту кулаками. Следом в ее руке откуда-то появился камень, который тоже пошел в ход. Кранты похожи коту. Жалко красавца, но тут ничего не поделаешь. Я вернулся к осмотру территории, пытаясь найти оптимальный маршрут. Нужно было миновать поляну, при этом желательно не попасться гориле на глаза. А то, чего доброго, и эльфин познакомятся с пушечным ударом Кинг-Конга. Я как раз собирался продолжить путь, как успокоившееся было горилла вдруг стала подозрительно принюхиваться и мотать башкой по сторонам. «Вот черт, этого мне еще не хватало!» В следующий миг горилла посмотрела на то самое место, где я находился. И сразу же бросилась в мою сторону. В груди сначала что-то оборвалось, а затем сердце застучало с бешеной скоростью. Первым желанием было сорваться с места и побежать, куда глаза глядят, но я не позволил панике взять верх. Горила была слишком быстрой. Если побегу, всё закончится нашей с Эльфином смертью, а я так просто сдаваться не собирался. Рефлексы пассивной способности боец сработали как надо. Казалось, руки живут своей жизнью. Хотя так оно и было. Я лишь отдавал приказы, а эльфин исполнял. Сначала в голову приближающемуся примату полетел молоток. Одновременно с этим я дал очередь по горилле из галеньки, но не остановился на этом. Выставив ладонь, я выпустил длинную струю черной смолы навстречу зверю, поджигая ее указательным пальцем. В общем, не знаю, выйду ли я победителем из этой стычки, но я не знаю, Но у обезьяны сегодня явно несчастливый день. Сначала ее подрал и покусал здоровенный кошак, затем прямо между глаз прилетел молоток. Не знаю уж, причинили ей какой-то ущерб гвозди или нет, но пламя быстро охватило шерсть существа, заставив гориллу издать протяжный рев боли. Примат споткнулся и, полетев кубарем, принялся кататься по траве, пытаясь сбить огонь и при этом истошно вопя. Я же не став терять лишнего времени, быстро затрусил по запланированному ранее маршруту, радуясь, что горели теперь не до меня. И что, блин, горела вообще здесь делает? Тут же не джунгли. Я бы понял, например, лося, ну, на крайний случай медведя, но не грила же. Что за сюрреализм? Шустро перебирая ногами, я прислушивался к происходящему за спиной, надеясь, что животное не скоро собьёт пламя. В руке я уже сжимал молоток, который успел призвать. Эх, жаль я поторопился с привязкой к способности Отбойный молоток. Лучше бы ту здоровенную кувалду привязал, от неё всяко больше бы пользы было. А так придётся неделю ждать. Спустя минут 15 я стоял на дороге и всматривался в заросли, из которых вышел ранее. Мне всюду мерещились светящиеся глаза, следящие за мной из кустов. Я даже выпустил несколько очередей по особо густой поросли. Так, на всякий случай. Лишним точно не будет. Наконец вдали показалась знакомая машина, а ещё через пару минут на меня смотрел еронично улыбающийся Костя. Ну ты красавчик, конечно. Нет, правда, костюм тебе очень идёт. Прям стиляга. Вот только голову бы тебе заменить. Он рассмеялся. Как минимум проблем бы меньше себе создавал. Ты где так вымазался? Да, испачкался, ответил я. В грязь упал, пока убегал. Ну-ну, охотно верю, ответил парень. Ладно, забирайся в машину и поехали к Броку. Расскажешь, где в этих лесах есть грязь цвета рчи и крови. От его слов я застыл был на месте, а парень же только усмехнулся. Думаю, перед этим тебе бы умыться, усмехнулся он. а то выглядишь как эльфийский ассасин, заглянувший на экскурсию в Воркскую деревню. После того, как я уселся в машину, Костя невозмутимо продолжил: "Бурк, мужик понимающий, но и у него есть свои принципы. Если ты в чём-то сомневаешься, расскажи сначала мне. По крайней мере, рассказывать о массовых убийствах эрков точно не стоит". "Ну, или как ты там на этот раз развлекался?" "Не развлекался", буркнул я. "Там натуральное нашествие было". Несколько сотен эрков и гоблинов на поле на их замок я еле ноги унёс. Нормальная версия, а главное правдоподобная, усмехнулся парень. Принимается. А что ты там вообще делал? У одноклассника в гостях был, ответил я. Помогал ему с математической задачей разобраться. С математической. Хм, ясно, хмыкнул Костя. Если я вдруг забудусь и приглашу тебя заехать на чай, ты не соглашайся, а то у тебя таланты на нестандартные решения. Я даже боюсь спрашивать, как в реальности всё происходило. Как говорю, так и было, сухо ответил я. Зеленокожие волны попёрли, приехали на грузовиках и больших фургонах, они ворота пробили, а потом началось. Я отточил на Кости версию, следя за его реакцией. Броку я однозначно скажу, что Гренландия мёртв. Всё же это очень ценная информация. Но вот как именно, он номер я рассказывать не собираюсь. А при каких обстоятельствах ты оказался весь в крови? Невозмутимо продолжил расспрос Костя. Они, видимо, подумали, что я охранник и попытались на меня напасть. Ну, а я защищался. Защищался? уточнил Костян. Ну да, самообрнялся, ответил я. Самооборонялся, значит. Ну, ясно. Хмыкнул парень. И сколько бедолаг пострадали вследствие твоей самообороны? один буркнул я. Я успел сбежать. А весь этот набор юнного плотника-маньяка зачем? Ты им ещё и ремонт что ли сделал? не унимался Костя. Но я же совсем без оружия был, начал на ходу сочинять я. Пришлось вооружаться всем, что под руку подвернётся. Мне подвернулась подсовка со всем этим На это Костя но я такое Степан молчал, но я прямо-таки кожей чувствовал, что он ни на грош мне не поверил. Спустя ещё полчаса Костя довёз меня до бардака горячие дриады. Вот только заходили мы на этот раз с чёрного входа. Костя дал мне толстовку с капюшоном, которая нашлась в багажнике машины, и порекомендовал надеть её, чтобы охранников не нервировать, пояснил он. После того, как я оделся, он провёл меня в одну из комнат, в которой обнаружился душ. "Давай быстрее только", поторопил он. Ордин уже два раза звонил. Смыв с себя засохшую кровь и усталость, почувствовал себя прекрасно. Я и сам не догадывался, как сильно меня раздражал слой засохшей крови на лице. Спустя ещё пару минут я и Костя сидели на диване напротив Брока. Я вкратце рассказал Иркун о нападении. «Хм, ясно. Решили перейти к решительным действиям», — комыкнул Брок. «Думаю, теперь Гринланд зашевелится. После такой-то демонстрации. Главное, чтобы гвардейцы не ужесточили режим после этой выходки». «Орден. Я боюсь, что он не зашевелится», — произнес я. «Гринланд мертв. Вместе с сыном». После этого известия в комнате повисла тишина. «Ну что ж», — произнес наконец Брок. «Брок». Ты хорошо поработал. Как я понимаю, эта новость ещё не известна повсеместно, уточнил он. Я не знаю, честно ответил я. Хм, понятно, протянул эрк. Костя, готовься. Думаю, сегодня будет жаркая ночь. Как, собственно, и вся предстоящая неделя. Костя в ответ кивнул, оторвав ошерошенный взгляд от меня. Пока можете быть свободны. бросил урод и, достав магафон, принялся кому-то звонить. Костя поднялся со своего места и, взяв меня за предплечье, потянул за собой. Ну, здравствуй, услышал я, как Брок начал с кем-то диалог. Его голос при этом звучал совсем не радушно. У меня заканчивается терпение. Пора платить по счетам. Я больше не хочу слушать отговорки, и мне плевать, что тебе не возвращают долг. Я оказывал услугу тебе, а не эльфам. Срок 2 дня. После этого я сам заберу то, что мне причитается. Дальше я не слышал, так как за нами закрылась дверь. Костя потянул меня на выход, а потом и в свою машину. С одной стороны, я и сам не планировал оставаться в борделе, но с другой, его настойчивость настораживала. Эльфин, ты вообще что ли на голову отбитый? Спросил он, когда мы наконец оказались в салоне автомобиля. Чего? не понимающе уставился на него я. Это ведь ты Гринланде убил. На хрена? Что у тебя вообще в башке? Эльфов нельзя убивать. Что? С чего ты взял? нахмурившись, спросил я. Гоблины и орки идиоты, но они не стали бы убивать эльфа, даже если бы тот перетрахал всех их мамашек. Они шли напугать его, потому что Гринланд вляпался в серьезные проблемы из-за центровых. Мертвый он деньги не вернет. А ты... Я же узнавал о тебе. Гринланд никогда не был тебе другом. Более того, вы же друг друга ненавидели. А еще он тебя убить пытался. Было видно, что в голове у Кости сейчас вертятся механизмы, пытаясь переработать все, что он сейчас узнал. Взглянув на меня, он продолжил. «Можешь не отвечать». Я не тупой и могу сложить 2 и 2. К тому же, мало у кого хватит сил завалить первородного. Разве что у того, который не смог убить Сангиса. В общем, я не буду говорить, что ты мне что-то должен за молчание, но если кто-то узнает об этом, даже думать старайся осторожно теперь. Никто не должен даже задуматься о том, что ты натворил. Надеюсь, что кров, которую ты смывал, принадлежала свидетелям. Ты Надо было тебе вообще не выпускать. Теперь обо всех своих передвижениях предупреждай меня. Один по городу лучше не ходи и вообще тебе на дно бы залечь. Он ещё что-то проворчал, и мне показалось, что он упомянул дно какой-то реки. Всё настолько серьёзно? спросил я. Ты что, вообще ничего не понимаешь? Это настолько серьёзно, что я сам до конца не понимаю, чем это всё может обернуться. Год, ну, могу сказать точно, среди банд сейчас начнётся резня. Начнётся, так сказать, битва титанов. Все будут искать крайнего, того, кто вместо дохлого эльфа будет возмещать убытки. И это только среди эрков. В этот момент я почувствовал на поясе какую-то вибрацию. В следующий миг из поясной сумки вылетела крылатая кукла и начала метаться по салону автомобиля. Свобода, свобода! вирещало создание песклявым голосом Сдох хозяин старый, свобода! Это ещё что? Напрякся Костя, выставив руки на изготовку, будто собирался поймать муху. Хвала освободителю, что победил мучителя! Существо зависло передо мной и принялось кружиться вокруг своей оси. Ну что, новый хозяин, готов заключить контракт?